Глава десятая Официант принес омлет с грудинкой, налил кофе и удалился, оставив Максвелла одного. За огромным окном голубым зеркалом простиралось озеро Ментода, и холмы на дальнем берегу терялись в лиловой дымке. По стволу кряжестого дуба у самого окна пробежала белка и вдруг замерла, уставившись глазами-бусинами,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 «Подумал Максвелл, но в ту минуту он чувствовал, что сыт секретарем ректора по горло, и ему хотелось только одного — наедине с самим собой, оценить положение и кое о чем поразмыслить, хотя, возможно, времени на размышления у него уже не оставалось. Он оказался прав, шансов увидеться с ректором у него почти не было».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 очень усложняется. Ему теперь надо остерегаться не только огласки, неизбежной, если бы он обратился в обычной инстанции. Возникала опасность, что его сведения попадут во враждебные руки и будут обращены против него. Белка соскочила со ствола, и теперь деловито сновала по спускающейся к озеру лужайке, шурша павшими листьями, в надежде отыскать желудь которого не углядело раньше. Юноша и девушка скрылись из виду, и поднявшийся легкий ветерок морщил зеркальную поверхность озера. Зал был почти пуст. Те, кто начал завтракать раньше, уже закончили и ушли. С верхнего этажа доносились звуки голосов и шарканье подошв. Это студенты собирались в клубе, где они обычно проводили свободное от занятий время.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 За окном золотое осеннее утро нежилось в лучах солнца, которое поднималось все выше и пригревало все сильнее, обещая день, полный золотых метели опадающих листьев, голубой дымки на дальних холмах, торжественного великолепия хризантем на садовых клумбах, пригашенного сияния золотоцвета и астр в лугах и на пустырях. За спиной послышался торопливый топоток множества ног в тяжелой обуви, и, повернувшись, он увидел, что владелец этих ног быстро приближается к нему по красным плиткам пола. Больше всего это существо напоминало гигантского сухопутного краба. Членистые ноги, нелепо наклоненные туловища, длинные гротескные выросты, по-видимому, органы чувств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 «Сообщено мне, что вы есть профессор Максвелл!» «Вас не обманули», — сказал Максвелл. «Я действительно Питер Максвелл». «Я есть обитатель мира, вами названного наконечника двадцать 27. Имя мною имеемое вам интересно не есть. Я являюсь к вам с поручением от лица меня нанимающего. Возможно, вам оно известно под наименованием мисс Нэнси Клейтон». «Еще бы!» — сказал Максвелл и подумал, насколько это в духе Нэнси нанять в качестве посыльного столь явно неземное существо. «Я тружусь на свое образование», — объяснил Краб. «Я выполняю работу, какую накажу. Весьма похвально, — заметил Максвелл. «Я прохожу курс математики времени», — сообщил Краб. «Я...»